Прежде чем выйти в море предстояло преодолеть несколько мелей где речка на своем пути в океан разливалась эти песчаные отмели постоянно меняли свое положение и глубину при таком уровне воды кентавр с трудом мог бы их преодолеть можно было ожидать что абубакер и альсинт станут преследовать их на всем пути к морю всячески мешая до опасного места оставалось плыть всего несколько часов и том всех отрядил готовить корабль к преодолению песчаных отмелей и к защите в столь уязвимом положении от вражеских нападений. Он выкроил минутку для того, чтобы побывать в каюте, куда Сара поместила Дориана и Ясмини, и с облегчением увидел, что брат спокойно лежит на узкой койке. Сара заново перевязала ему рану и кивком дала Тому знать, что все в порядке. Ясмини достаточно пришла в себя, чтобы помогать ей. Она кормила Дориана супом из оловянной чашки. Том провел с ними всего минуту и сразу вернулся на палубу. Переступив через Коммингс, он сразу увидел на северном берегу колонну арабской кавалерии. Всадники двигались за кораблем. «Человек пятьсот или даже больше!» – прикинул он, и Уилл Уилсон согласился. «Достаточно, чтобы доставить нам большие хлопоты, капитан. Лучше обойтись без этого». Том улыбнулся с уверенностью, которой не испытывал. «Сколько до доотмелей?» «При такой скорости часа два». «Хорошо». «Надо разгрузить корабль, выбросить за борт все, что неважно для плавания», – приказал он. И, понизив голос, чтобы не услышала Сара в каюте, добавил, «Можете начать с клавесина». Груз с плеском начал падать за борт. За клавесином последовали тюки с товаром на продажу. Они плыли по течению вслед за кораблем, который быстро приближался к отмелям. За борт пошло и большинство бочонков с порохом и мешков с пулями. Том оставил пороха и шрапнели, лишь на час напряженного боя. «Вылить половину воды из бочек, оставить столько, чтобы с урезанной выдачей хватило до мыса доброй надежды!» – крикнул Том. Для женщин и детей это тяжелое испытание, но попасть в руки оманских арабов гораздо хуже, утешал он себя. Пока экипаж работал, Том наблюдал за преследующей их кавалерией. В узких местах сильным течением кентавр уходил вперед, но когда река замедлила течение и ветер в середине дня стал переменчив Паруса лениво повисли, и арабы догнали корабль. Том зарядил пушку на корме двойным количеством пороха и шрапнели. Когда голова колонны оказалась в пределах досягаемости, он выстрелил. Особого вреда он не причинил, но лошади шарахнулись, и арабы стали почтительно держаться на удалении. А более его мальчики на южном берегу не отставали. Их лошади отдохнули и набрались сил, а у арабов они проделали долгий путь и не могли держаться наравне. Корабль преодолел последний участок Быстрины, пройдя между выступами черного камня, и течение почти исчезло. Впереди всю ширь занимали песчаные отмели, увенчанные желтыми грудами гравия. «Посадить женщин и детей в шлюпки!» – приказал Том. «Теперь важен каждый лишний фунт веса!» Дориан был слишком слаб, чтобы спуститься в шлюпку, и Ясмине осталась ухаживать за ним. Сара встала к рулю, чтобы освободить мужчин для более тяжелой работы. Все прочие пассажиры отправились на южный берег, под начало Аболли. Потом шлюпки вернулись и приготовились буксировать корабль через отмели. Том стоял у руля. Тревожная тишина окутала кентавр. Корабль вошел в извилистую протоку, и сквозь чистую зеленую воду стало видно дно. Колонна арабской кавалерии почувствовала удачный поворот событий и стала быстро приближаться. Том поглядел. «Арабы, близко, стреляй, не промахнешься» но он слишком занят, чтобы обслуживать пушку, поэтому он подпустил их еще ближе. Кентавр легко миновал поворот, и Том облегченно вздохнул, но, как оказалось, преждевременно. Неожиданно корабль вздрогнул и накренился, коснувшись дна, но высвободился и поплыл по зеленой реке. «Еще вы чуть-чуть», – выдохнул Том и сказал стоявший у руля Сари, «держи прямо по зеленому протоку дальше». Приближался следующий поворот. И корабль двигался медленно. Арабы были уже на расстоянии в половину мушкетного выстрела. Они строем скакали по ровному песку северного берега. Блестели их копья, развивались на ветру накидки на головах. Кентавр задел килем песок и остановился так резко, что люди на палубе едва не попадали. Том ухватился за нактоус, чтобы не упасть. Кентавр прочно застрял. "Спустить шлюпки!" крикнул Том, и все стали спускаться. Том, крикнув Саре, «Держи руль на середине!» И спрыгнул в шлюпку. Старшины шлюпок на корме взяли лежавшие наготове буксирные тросы и закрепили их. Грибцы изо всех сил налегли на весла, и две шлюпки начали обгонять кентавр. Тросы натянулись. Моряки делали мощные грибки, стараясь стащить корабль сотмели. На южном берегу Аболи завел свою лошадь в воду, подхватил конец длинного троса, который ему бросила Сара, повернул коня вывел на берег и прикрепил трос к упряжке ждущих лошадей. "Эй, вперед Он бил лошадей хлыстом по спинам, и они всей своей тяжестью налегли на трос. Кентавр со скрипом пополз по гравию, потом снова встал. Арабы на берегу пустились галопом, разворачиваясь на ходу. Когда они поравнялись с кораблем, первый ряд повернул. Всадники выставили копья. В тучи белой пены всадники погрузились в воду и направились прямо к шлюпкам. Когда дошла лошадям до брюха, потом поднялась по плечи. Первые лошади поплыли, но всадники вытягивали копья, окружая первую шлюпку, как стая акул мертвого кита. Марики в упор стреляли в арабов из пистолетов, потом встали и принялись отталкивать их длинными вёслами. Обе шлюпки сильно раскачивались, вскоре они перевернутся под тяжестью врагов. На северном берегу выстроился для нападения следующий ряд кавалерии, сплошной массой занимая прибрежный песок. В центре шеренги был абубакер Его доспехи и шлем блестели на солнце. Размахивая ятаганом, он вел всадников вперед сначала шагом, потом рысью, потом быстрым галопом. Сара не могла оставить руль. Она видела шлюпки, окруженные массой лошадей и людей. На корме с вороненной шпагой в руке стоял Том. Он рубил головы арабам в воде. Пытаясь перерезать буксирный трос, арабы пилили его ятаганами. Другие всем своим весом и весом лошадей наваливались на планширь. Шлюпка наклонилась, вода хлынула через борт. Эскадрон Абубакера устремился в реку, и даже Сара поняла, что скоро все будет кончено. Она ничего не могла сделать, пока не увидела, что из каюты держать за плечо Ясмини, поднимается Дориан. Опираясь на девушку, Дориан хромая добрался до ближайшей пушки. Схватил свайку и стал поворачивать короткий черный ствол. Потом взял из кадушки с песком дымящийся фитиль и прижал его конец к отверстию в затворе. Пушка отскочила назад в лафете, и туча шрапнеля ударила по первому ряду ссадников, которые только что добрались до края воды. Ясмини увидела, как на другом берегу протоки свинцовая пуля весом в две унции ударила Бубакера в рот. Из его губ сверкающими осколками вылетели зубы, а пуля пробила челюсть и вышла из затылка. Шлем с острием слетел с головы и, вращаясь, поднялся высоко в воздух. Всадники вокруг Абубакера попадали с сёдел, и арабы попятились от края воды. Дориан прошел к следующему оружию и нацелил его. Всадники увидели, как ствол поворачивается к ним, и в панике обратились в бегство. Туча шрапнели догнала их, с десяток лошадей упали, мгновенно все ряды пришли в смятение. Арабы видели, как отлетела голова Абубакера – Теперь упал и башир, лошадь под ним была убита. Всякое желание преследовать у арабов пропало. Они пустили лошадей в галоп, подступая, чтобы не попасть под следующий выстрел. Дориан подшатнулся и едва не упал, но ясми не подхватила его и повела к следующей пушке. Когда та выстрелила, Кентавры за отдачи накренился и неохотно сполз с песка. Арабы в воде видели, что товарищи на берегу отступают, оставляя их без поддержки, и повернули лошадей к берегу. «Гребите! Гребите так, чтобы кишки лопались!» – закричал Том морякам. И те снова взялись за весла. Кентавр пополз вперед и снова застрял. Дориан выстрелил из пушки, и когда корабль покачнулся, оболили стяганул упряжку. Медленно и неохотно кентавр перебрался через отмель и свободно поплыл по глубокой воде за ней. «На борт!» – торжествующе закричал Том. «Вернуть на борт женщин и детей!» Едва кель шлюпки коснулся берега, Аболи погрузил в нее своих женщин и детей, потом перерезал постройки, хлопнул лошадей по спине, и те поскакали в лес. Сам он побежал, перепрыгнул через планшир шлюпки, и гребцы повели ее к кораблю. Корабль быстро уходил вниз по течению, и им пришлось налечь на вёсла, чтобы догнать его. Отсюда до самого устья река свободна, сказала Аболи Тому, подходя. Том стоял у руля. Оба посмотрели на беспорядочное скопление всадников на северном берегу. Рабы не пытались перестроиться и продолжать преследование. «Примите людей на борт, мистер Уилсон», – сказал Том, – «и выдайте им по двойной порции рома за пережитые неприятности». Уилл Уилсон коснулся шапки. «Прошу прощения, капитан, но, ром, вы выбросили за борт. Хотите повернуть корабль и вернуться за ним?» – спрашивал он серьезно, но его губы изогнулись. «Думаю, придется подождать, пока не доберемся до доброй надежды», – так же серьезно ответил Том. Когда кентавр вышел в море, и темная масса африканского материка медленно таяла позади, Том стоял на корме. На палубе за ним послышались легкие шаги. Он повернулся, развернул Сару так, что ее спина прильнула к его груди, прижал ее к себе, потянулся через плечо и поцеловал в ухо. Она с наслаждением вздрогнула, когда его борода защекотала ей шею. «Тебя зовет Дори, сейчас пойду к нему». Ответил он, но не отошел от нее ни на шаг. После долгого молчания она спросила, что с нами будет теперь, Том? – Не знаю, девочка, сначала Добрая Надежда, а потом посмотрим. – Ну, одно точно, у меня будет для тебя небольшой сюрприз, когда придем к Доброй Надежде. – Да? – Он заинтересовался. – Что же это? – Если я скажу, какой же это сюрприз? Она протянула руки за спину, взяла его ладони и прижала к своему животу. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы понять. Он радостно рассмеялся. «Господь, благослови тебя, Сара Кортни! Не знаю, что и сказать!» Она знала, что у него это высшее выражение радости. «Тогда не суетись, Ариасина, и поцелуй меня!» Конец книги. Для вас читал Сергей Краснов.